Но почему же, по здравой логике, Шумского не освобождают от ссылки? Кстати, вполне обоснованно об этом же Шумский писал в своём письме от 9 февраля 1941 года наркому госбезопасности СССР Меркулову, с удивлением и нескрываемым возмущением спрашивая: Если объявили о прекращении дела за отсутствием состава преступления и из-под стражи освободить, то почему осталось в силе Ягудовское постановление о ссылке? Думается, что я сам наркомом испытывал бы трудности в юридически правильном ответе на вопросы Шумского. Поэтому лучшим ответом на такие вопросы было молчание. Остается очевидным одно, что в НКВД, вопреки всем правовым нормам, преследовали одну цель – во что бы то ни стало сломать строптивого Шумского и как можно подольше продержать его в ссылке. Вряд ли можно было убить в нем веру в справедливость и истину. Шумский и после прекращения уголовного дела Оставаясь по решению особого совещания при НКВД СССР от 10 декабря 1935 года в ссылке, продолжал борьбу за свою реабилитацию. Он избирает различные формы протеста. Можно только удивляться силе воли этого человека, его неудержимой страсти добиваться правды, даже будучи тяжело больным трудно себе представить, какие нечеловеческие страдания переносил шумский, находясь в ссылке. Он потерял переписку со своей женой. Пребывание в административной ссылке стало тяжелее самого сурового судебного приговора. Шумский лишался прав на лечение из-за отсутствия медикаментов, чем был обречён на длительные физические муки. Но никто не проявлял к нему милосердия. Наоборот, безжалостная машина сталинской репрессивной кухни делала всё, чтобы добить и задавить его морально и физически. И ради этих гнусных целей даже арестовали его жену, Гончаренко Евдокию Алексеевну, как жену государственного преступника, определив ей 10 лет к концлагерю. С письме в ЦК ВКПБ на имя Шкуратова, датированным 28 июня 1940 годом, Шумский просит сообщить её место пребывания и освободить, как необоснованно страдающего человека. Здесь же он ходатайствует предоставить возможности ему лечиться и высказывает надежду на то, что он ещё может быть полезен родине. Прибегает Александр Яковлевич вновь голодовкам. В уголовном деле имеется заключение ВКК городской больницы номер 2 города Красноярска, составленное 26 апреля 1941 года, в котором указывается: больной Шумский, 51 года, в течение 2 лет три раза объявлял голодовку по длительным срокам до 50 дней после чего было сильное истощение с явлениями авитаминоза, полиневрита и изменения психики с депрессивными явлениями В течение более чем 3 лет больной совершенно не ходит и самостоятельно абсолютно не передвигается и не пытается этого делать. Диагноз: органическое поражение периферической нервной системы, полиневрит с функциональными наслоениями. Шёл 1942 год. Страна находилась в опасности. Шумский просится отпустить его на фронт. 31 марта 1942 года он обращается с письмом к Сталину, в котором пишет: "Да, я старый революционер и не могу быть спокоен, когда дело, которому посвящена была вся моя жизнь, в смертельной опасности".